Глава 35. Прозрение. 12 июля 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 20 минут. Знаете, все-таки стоять здесь, среди десятков изуродованных трупов Сикамеи, наступать в луже крови. Не то же самое, что разглядывать площадь с крыши сувенирного магазина. «Плаксина мы спасли». «Да-да, спасли». Пока Минин оказывал первую помощь Борисычу и Сласникову, я попросил Киричанскую — это именно она пришла к нам на помощь — забросить меня в окно второго этажа пылавшего здания кинотеатра. Для этого я даже снова нахлобучил на себя потухший шлем. Голову-то от огня надо было чем-то защищать. Что я увидел внутри? Под ногами ковер из тускло поблескивающих стрелянных гильз, пустые магазины от штурмовых винтовок и огромная дырка в полу, заглядывая в которую, ты видишь главный вход кинотеатра с вывернутыми наружу стеклянными дверями, лестницу на второй этаж, покрытую красной дорожкой, и аппараты со всевозможными закусками у стены. И самое главное — Огонь. Море огня. Александра Ивановича я нашел быстро. Вот только пришлось разгрести груду штукатурки и потолочной плитки. «Живой?» — спросил меня неожиданно возникший рядом Минин. «Вроде да. Смотри, зеленый огонек на груди горит. Костюм тоже вроде с виду целенький». Вдвоем мы попытались вытащить Александра Ивановича из-под завала. «А ты чего их бросил? Им же помощь нужна», — спросил я товарища, пытаясь приподнять металлическую балку, под которой лежал наш наставник. «Я в руку вправил, обезболивающее обоим вколол, дополнительно к тому, что сделал автомат внутри их доспехов», — кряхтя пояснил Минин. «Хотя я не уверен, что у Борисча функция корректно сработала. Ты видел, что с ним?» «В него, по ходу дела, фаербол прямой наводкой угодил. Ужас!» А потом они оба в дырку провалились прямо на площадку между этажами. «Не рассмотрел. Ничего. Мама его подлечит. Еще чуть-чуть. — Да, не получится ничего. Надо Юльку звать! — раздраженно закричал я, со злостью пиная часть металлической конструкции, взявшей в плен Плаксина. — Так она досюда не достанет, — прикинул высоту Толик. — Потолки-то высокие, — «Придумает что-нибудь. Связывайся с ней, а то у меня шлем не фурычит. И быстрее давай, пока мы тут не запеклись до корочки». Уже через десять минут Юлькин шагоход просунул в окно манипулятор и выдернул балку из завала. Подняв бездыханное тело Александра Ивановича, мы осторожно вложили его в ладонь робота. Спрыгнув вниз, я присвистнул от удивления. Наша подруга, как всегда, справилась с задачей по-своему. Чтобы дотянуться до второго этажа, она прислонила к стене статую Суворова. И ничего. Тот выдержал вес шагохода. — Это что ж получается? Александр Васильевич спас Александра Ивановича? — рассмеялся Минин. На меня снова накатила волна тошноты, и голова закружилась. Видать, о себе напомнили две контузии — полученные за прошедшие сутки. Хотя, конечно, сильнее всего я приложился после подрыва трактора. Бегал я благодаря обезболивающему, который мне уже третий раз колол костюм. Борисыч реально плохо выглядел, а его лис был буквально разодран в клочья. Я никогда не видел в таком состоянии это элитное снаряжение. Бледность и катящийся по лицу пот, впрочем, не мешали ему улыбаться, ведь опирался он на целенький шаманский посох, да и командовать ему это не препятствовало. Чего замерли, оружие в руки и к больнице? Слышите, стрельба прекратилась? Впереди, ушки на макушке, куница наменен за ними, Киричанская, замыкаем мы. Замыкали командиры на миникаре с оторванной дверью и пробитой крышей. Машину где-то раздобыл Сласников, уже пришедший в себя, хоть и кривящийся от боли. Внутрь салона уложили и плаксина. Двадцатиминутная пробежка закончилась возле входа в больницу, стоянка перед которой была буквально завалена телами Секаме, а на крыше стволами поводила Чунга-Чанга, собранная в нашей мастерской. Гвардейцы поприветствовали нас и помогли нам занести раненых внутрь. Тут я, наконец-то, смог обнять маму и сестру. Ирка прыгала вокруг меня, как заяц, все пытаясь поцеловать в щеку. А мама просто уткнулась лицом в грудь. — Все нормально. Честно. Я живой. Вот только Александру Ивановичу надо побыстрее осмотреть. Когда с формальностями было покончено, я сел прямо в коридоре на пол. Ох, как же я устал за эти сумасшедшие сутки! Врачи и медсестры белыми молниями метались туда-сюда по коридору. Справа от меня кто-то всхлипывал. Повернув голову, я увидел Корнева, взлохмаченного, покрытого копотью, кровью и с красными глазами. «Игорь, что случилось?» — Привет, Андрей! — товарищ взглянул на меня, и тут из его глаз реально хлынули слезы. — Эти уроды! Виталика убили! Я его два квартала на себе нес и не успел! Скрипнув зубами, как мог, попытался утешить товарища. Тот мне рассказал, как на них прямо на улице, когда они бежали в убежище, напали трое синекожих. Двоих они расстреляли сразу — а вот третий успел воткнуть копье в грудь Борзова. Оказалось, что это были не единственные жертвы. Уже через пару часов я знал, что все Секаме внутри крепости и долины уничтожены, а так Орды отбито, жертвами нападения стали 9 человек. Раненых же было три десятка. Семеро погибли в долине, двое в крепости. Помимо Виталия была убита мать Яковлевой чей магазинчик мы с Мининым уничтожили. Жертв было бы намного больше, если бы не своевременная и четкая эвакуация, которую оттачивали изо дня в день, и неметкая филигранная работа вихрей, располагавшихся с обеих сторон утеса. Только сейчас до меня дошло, что пулеметные комплексы были расставлены так, чтобы перекрывать огнем большую часть долины. А вот центр — примыкавший к воротам Кремля из-за плотной застройки, им доступен не был. Поэтому сикамеи собрались на площади возле кинотеатра. Даже не заметил, как прошла ночь и наступило утро. Я так и сидел, прислонившись к стене на белом кафельном полу. Не было сил встать, и даже на приход Седова прореагировал вяло. «Был на площади». — Видел, сколько вы наробили. Горжусь вами, — сказал командир гвардейцев, опускаясь рядом со мной. — Андрей, что-то ты побледнел. Маме покажись. Передо мной все время кто-то пробегал, что-то говорил, похлопывал по плечу, жал руку. — Андрюша, что с тобой, сынок? — Мам, что-то мне плохо. На этот раз я совсем даже не протестовал против того, чтобы поболеть. Два дня меня выворачивало наизнанку. Организм не принимал даже бульон и больничное желе. Я похудел, осунулся. Только после полудня двенадцатого сумел нормально поспать. Очнулся около пяти вечера. Просто открыл глаза, убегая от очередного кошмара. Было тихо, спокойно, уютно. Рядом со мной в кресле спала Киричанская. Юлькины пальцы легонько сжимали мою руку. Боясь разбудить подругу, я тихонько огляделся. Напротив меня, в кровати, хрустя яблоком, лежал Минин. Я точно помню, что когда засыпал, его здесь не было. Больничная пижама, синяки под глазами. Однако все это не мешало кривляться, указывая на руку Киричанской. «Ты чего здесь делаешь?» «Тоже, что и ты. Болею». «А что с тобой?» «Да так, ерунда. Маленькое внутреннее кровотечение. Небольшая сорокаминутная операция». «Тоже костюм повредил?» «Нет, это еще до того, как я его надел. Мой косяк». Дверь открылась. И в палату вошла Светка Салтеева с пакетом черешни, которую я обожал. Улыбающаяся, с погонами секунд поручика. Расцеловав нас с Мининым, она уселась на стул посередине помещения и сказала. — Пришла рассказать вам последние новости. Вы же, наверное, умираете от любопытства. Произнесла она это странно, вроде с улыбкой, а вроде и нет. Проснувшаяся Киричанская зевнула. Устроилась в кресле поудобнее, но руку с моей не убрала. Даже сжала сильнее. — Ну давай, жги! — закидывая в рот остатки яблока, — произнес Минин. Он всегда съедал яблоки полностью, вместе с сердцевиной и семечками. В общем, нашу восьмую особую передислоцировали в долину. На всякий случай. Там уже даже ангар для нас возвели. Главным нашим техникам-мастером станет Максимов и его команда. Он, кстати, теперь подпоручик». «Здорово», — сказал я, перед тем, как мне в рот сунули ложку теплого бульона. Юльки, попробуй откажи». Нападение Орды отбили. Уничтожили тысячу сикаме и несколько сотен сверглов, — продолжила Салтеева. «Да, люди с Ласникова застрелили трех шаманов. Именно после этого атака и забуксовала». — Так, что еще? Борис и уже из больницы сбежал. Мама твоя сильно ругалась, у него же открытый перелом и ожоги. Сейчас восстанавливают электростанцию, монтируют еще два вихря на утёс. На площади пока ничего делать не стали, только статую Александра Васильевича восстановили. Новый постамент и начищен до блеска, сверкает всем на загляденье. — Орда ушла? — спросил Минин, перестав жевать. — Размечтался. Только отошла немного. Кстати, когда они уходили, залезли на минное поле. — Лаксин, в себя пришел? К сожалению, нет, — покачала головой девчонка. — Пока в коме. Обширная травма головного мозга, но вроде не так все плохо. Если бы не костюм... — Борисычу костюм не помог, — перебил я. — Помог возразила Киричанская, забрасывая мне в рот еще одну ложку бульона, а следом кусочек хлеба. Ее руки приятно пахли. Во-первых, он остался живой, а во-вторых, в него фаерболы дважды попадали, а он все стрелял. «Вах! Просто зверь!» «Борис Чмогет!» — заржал Минин. «Не удивлен!» Еще сумели наконец-то поднять вышки, которые рухнули и не дали прийти помощи из Кремля — — сказала Светка, подоткнув одеяло под ноги Минина. — Немов говорит, что они почти не повреждены, и их можно устанавливать снова. — Ничего себе! Я, кстати, так и не узнал, как ты сумела перебраться через завал на шагоходе. Повернулся я к Юльке. Новая ложка бульона. Ловко подобранная капля, стекающая по подбородку. Плотно сжатые злые губки и метко брошенная фраза. — Буквально чудом! — Когда Света ушла, Минин захрапел, а Киричанская отправилась по своим делам. Я некоторое время просто разглядывал потолок и рисунок сестры на стене. Цветными карандашами там был изображен здоровенный человек в защитном костюме, который топтал синекожих монстриков с острыми зубами. Наверное, это я. Мне снова снилась площадь, покосившаяся статую Суворова, трупы сикаме, огонь, отражающийся в лужах темной крови, и наши смененым тела, проткнутые стрелами и копьями туземцев. Проснувшись в холодном поту, я вдруг ясно понял, что просто не готов ко всему этому. Мама права, я никакой не герой. Я просто ребенок, пацан, которому удалось несколько раз выжить, В серьезных переделках. Андрей Куницын просто не готов безжалостно убивать и каждый раз вырывать свою жизнь из цепких лап противника. Не готов терять друзей, забивать голову взрослыми проблемами, страдать, беспокоиться, гадать, как оно все закончится. Мы все не готовы. Странно. Но от этих мыслей мне сразу стало легче, словно камень свалился с плеч. Я перестал винить себя, осуждать за те или иные проколы и погрузился в спокойный сон без сновидений. Мы были не готовы.